Глава 67. Почему вы установили шпионское оборудование на компьютере своей подруги? Я не собираюсь снова это обсуждать. Я сказала полиции, что не делала этого. Может, для того, чтобы за ней присматривать, чтобы она оставалась в безопасности? Если это была я, то каким образом Джессика завладела видеороликом и разослала его всем знакомым Би по электронной почте? «Зачем мне было поступать так с моей лучшей подругой?» «Вы слышали хоть слово из того, что я говорила?» «Если вы мне не верите, то какой смысл нам вообще этим заниматься?» «О, вижу, опять молчите». «Вас беспокоит молчание?» «Беспокоит, когда я пытаюсь с кем-то разговаривать». «Почему вы сейчас так расстроились?» «Вы бы тоже расстроились, если б кто-то относился к вам как к лугонье и убийце». Я профессиональный психиатр. Ради всего святого. У меня ученая степень. И месяц назад я сидела там, где сейчас сидите вы. Несомненно, это что-то значит, не правда ли? Понятно, что вы гордитесь своими достижениями. И, конечно, они имеют значение. Простите, что расстроило вас, но для меня было важно задать эти вопросы, чтобы попытаться понять, как вы и ваши подруги жили последние несколько месяцев. И я хочу помочь вам справиться со случившимся и со всем разобраться. Я уже разобралась. Я понимаю, что они мне не верили, когда я им говорила, что им угрожает опасность, как вы сейчас не верите мне. Я понимаю, что ничего из этого не случилось бы, если бы я сделала все как следует. Я понимаю, что это моя вина. Я позволила этому случиться. Я снова позволила этому случиться». «Хотите уже поговорить про Эми?» «Нет».